Джордж приготовил себе несколько бутербродов, сунул апельсин и фонарь в карманы пиджака и отправился в дорогу. Светило послеполуденное солнце. Он обошёл болото и направился к башне, вошёл в неё и сразу начал осматривать заново. Внутри башни имелась очень узкая лестница из необработанного камня, спиралью шедшая вверх вдоль стены. И с некоторой опаской Дюарт поднялся по ней, внимательно осматривая по пути довольно примитивное, но впечатляющее украшение в виде барельефа, которое, как он вскоре обнаружил, было единой конструкцией, повторяясь как цепь по всей длине лестницы с маленькой платформой в конце, находившейся так близко к крыше башни, что Дюарт мог на ней стоять, только согнувшись в три погибели. При свете фонаря было видно, что барельеф, вырезанный в камнях вдоль лестницы, присутствовал и на платформе. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть его, обнаружив, что это был сложный узор концентрических кругов и расходящихся линий, которые при еще более внимательном осмотре являлись запутанным лабиринтом, вид которого все время необъяснимо изменялся. Дюард направил фонарь вверх. Он убедился еще во время предыдущего осмотра башни, что в той части крыши, которая была более позднего происхождения, имелась какая-то резьба, но теперь он видел, что... что только на одном камне было украшение. И это был большой плоский блок известняка, почти точно соответствувший размерам платформы, на которой он сейчас сключился. Однако его орнамент не был похож на мотивы фигур барельефа, а представлял собой неправильную звезду, в центре которой, казалось, находилось карикатурное изображение одного гигантского глаза. Но это был не глаз, а скорее что-то неправильной ромбовидной формы с линиями, напоминавшими языки пламени. Этот рисунок говорил Дюарту не больше, чем узор барельефа, но его действительно заинтересовало наблюдение, что цемент, скреплявший блок, разрушился во многих местах по действиям погоды, и ему пришло в голову, что если аккуратно и умело выковырять остатки цемента и освободить камень, появится отверстие в торце конической крыши. Действительно, Водя лучом фонаря по потолку, он увидел, что первоначально башня имела отверстие, которое впоследствии было закрыто этим плоским камнем, отличавшимся от всех остальных тем, что он был менее грубым и нового сероватого оттенка и сравнительно новым. Сидя в сгорбленной позе, Дёрд пришёл к убеждению, что нужно восстановить первоначальный вид башни, и чем больше он думал об этом, тем сильнее становилось желание убрать блок над платформой, Я освободить себе достаточно места, чтобы распрямиться в полный рост. Он провёл лучом фонаря по земле внизу и, увидев осколок камня, который мог послужить ему в качестве долота, осторожно спустился и взял его, проверив на ощупь. Затем он вернулся на платформу и стал думать, как лучше добиться своей цели, не подвергая себя опасности. Он упёрся в стену и начал осторожно долбить. Фонарь торчал из кармана, мешая ему, и вскоре он понял, что ему нужно сначала отколоть ту часть, которая была ближе к нему, так чтобы блок, падая, отлетел на земляной пол внизу, не задев края платформы. Он усердно принялся за работу, и через полчаса камень упал, как планировалось, направляемый им мимо края платформы на пол башни. Джерт выпрямился, глядя на топик к востоку от башни, и впервые увидел, что башня находилась на одной линии с его домом, потому что прямо напротив За болотом и деревьями сзади него на окне играл солнечный свет. Некоторое время он пытался вспомнить, какое же именно окно. Он никогда не видел башню из своего дома, да, впрочем, и не пытался этого сделать. Судя по всему, это было окно из цветного стекла в кабинете, через которое он никогда не смотрел. Дюарт не мог себе представить, каково было предназначение башни. Стоя здесь, он мог опереться руками на раму отверстия. часть его туловеща была выше крыши башни, выше даже самой верхней её точки. Отсюда был прекрасный обзор неба. Возможно, её построил какой-нибудь давний астроном. Вне всякого сомнения, она была идеальным местом для наблюдения круговорота небесных тел над головой. Дёрд заметил, камни конической крыши были той же толщины, что и камни стен, что-то около фута, возможно, 15 дюймов. А то, что крыша продержалась все эти годы, свидетельствовало об искусстве архитектора прошлого, не оставившего своего имени в истории. Однако астрономическое объяснение существования башни не было полностью удовлетворительным, так как она возвышалась не на холме и даже не на сколько-нибудь соответствующей возвышенности, а всего лишь на острове или на том, что было когда-то островом, и земля полого опускалась с трёх сторон. Я лишь с одной стороны оттуда шёл по катый и очень плавный спуск к реке Мескатоник, частично проходивший через лес. То, что с башни был прекрасно виден небо, являлось чистой случайностью. Просто в непосредственной близости от неё не было ни деревьев, ни кустарников, ни высоких трав. Но горизонт всё равно был ограничен порослью выступающих склонов. Так что звёзды можно было наблюдать лишь некоторое время после их появления и совсем недолго перед их исчезновением с небосклона, что явно не создавало идеальных условий для астрономических наблюдений. Через некоторое время Дёрт опять спустился с лестницы, откатил камень в сторону и вышел через арку входа, не имевшую никакой защиты от ветра и капризов погоды, что делало присутствие камня, закрывавшего отверстие в крыше, ещё более непонятным. Но у него не было времени размышлять об этом. День шёл на убыль, солнце опускалось за поясом деревьев. Жуя последний бутерброд, он отправился в обратную дорогу, опять вдоль края болота и вверх к своему дому, четыре большие фронтальные колонны которого, встроенные в стены дома, белели в сгущающихся сумерках. Ему стало весело, потому что его расследование успешно продвигалось. Пусть в этот день он узнал не так уж много конкретного, зато открыл для себя немало интересного о местных обычаях и преданиях, а также о своём предке, предусмотрительном Илии, который, так сказать, перессорил весь Архом и оставил за собой тайну, разгадать которую вряд ли было кому доно. Действительно, Дёрц собрал много подробностей, хотя и не был уверен, являлись ли они фрагментами одной и той же картины или частями различных узоров. Придя домой, он почувствовал усталость. Он не поддался соблазну рыться дальше в книгах своего прадедушки, зная, что нужно беречь зрение, а начал методически планировать своё дальнейшее расследование. Удобно устроившись в кабинете и разведя огонь в камине, Дюарт ещё раз перебрал в уме все аспекты ведущегося расследования, ища наиболее рациональный путь. Несколько раз он возвращался мысленно к пропавшему слуге, к вамису, и вскоре понял, что... что существует какая-то параллель между именем слуги и чудодеем из старых документов Мисквамакусом, квамис или квамус. Мальчик писал его в обоих вариантах, в последнем имел два из четырёх слогов имени индейского мудреца. И хотя многие индейские имена похожи, была велика вероятность того, что сходство фамилий подчинялось некоему правилу. Так размышляя, Он пришёл к выводу, что в холмистой местности, окружившей Данвич, могли жить дальние родственники или потомки Квамиса. То, что его собственные соплеменники могли откреститься от него сто и более лет назад, не волновало Дюарта. Завтра, если позволит погода, можно продолжить расследование. Приняв такое решение, Дюарт отправился спать. Он хорошо выспался, хотя дважды за ночь беспокойно ворочался и просыпался с чувством, что... что сами стены следят за ним. Утром, ответив на письма, которые уже несколько дней лежали, ожидая, пока он выкроет на это время, он отправился в Данвич. Небо было закрыто облаками. Дул лёгкий восточный ветер, предвещавший дождь. С переменной погоды лисистые холмы с каменистыми вершинами, характерная черта округа, казались тёмными и зловещими. Здесь, вдали от больших дорог, где редко встретишь случайного путника, потому что местность была глухая, А также потому, что от оставленных домов веяло духом затаившейся гнили, дорога часто сужалась до размеров колеи, с буйно разросшимися сорняками, кустами ежевики и высокими травами, лезущими вдоль каменных стен, тесно стоящих вдоль просёлка. Проехав лишь небольшую часть пути, Дюарт остро почувствовал враждебное своеобразие этих мест, резко отличавшихся даже от окрестностей древнего Архама с его причудливыми крышами. холмы Данвича перемежались с глубокими оврагами и ущельями, через которые были перекинуты шаткие мостки, ветхие от старости. Да и сами холмы были почему-то увенчаны камнями, хотя и сильно замшелыми, что наводило на мысль, что эти каменные короны — дело рук человеческих, может, десятилетней, а может, и вековой давности. Теперь на фоне темнеющих облаков холмы представали как какие-то причудливые лица, Злобно смотрящий на одинокого путешественника, машина которого осторожно едет по кольям просёлочных дорог и ветхим мостам. Дёрта хватило странное чувство, когда он заметил, что даже листва казалась распускалась неестественно. И хотя он объяснил это тем, что природа отвоевала назад землю, столь явно заброшенную теми, кто её владел, было всё же непонятно, почему виноградники здесь настолько далине, кустарники настолько гуще. даже когда они росли на удалённых склонах его собственной земли. Мало этого, змееподобно извивающаяся река Мискотоник, несмотря на то, что Дёрд уехал в сторону от неё, появилась теперь перед его взором. Её воды были здесь вдвое темнее обычного, с каменистыми лугами и заросшими сочной растительностью болотами, в которых, несмотря на сезон, трубили огромные лягушки. Он ездил уже почти час по местности, совершенно не похожей на знакомый ему типичный восточноамериканский пейзаж, когда он прибыл к группе домов, которые собственно были Данвичем. Хотя на это ничто не указывало, так как большинство заброшенных домов в той или иной степени развалились. Церковь с разрушившейся колокольней после быстрого осмотра показалась Дёрту единственным годным строением в посёлке. Он подъехал к ней и припарковал машину вдоль пешеходной дорожки. Смерив оценивающим взглядом двух стариков в поношенной одежде, прислонившихся к зданию, определив их умственную и физическую богость и отсутствие надлежащего воспитания, Дёрд всё же обратился к ним. Кто из вас знает об индейцах, оставшихся здесь? Один из стариков оделился от здания и шаркающей походкой приблизился к машине. У него были узкие глаза, глубокой синеющей на пергаментном лице и руки, как заметил Дёрд, сильно напоминавшие кактистые лапы. Дёрр думал, что старик подошёл, чтобы ответить на его вопрос, и нетерпеливо наклонился вперёд, так что на его лицо больше не падала тень от крыши. Он был неприятно удивлён, когда источник информации испуганно отпрянул назад. "Лётер", позвал он дрожащим голосом старика, стоявшего сзади. "Лётер, иди сюда". Второй оселился рассмотреть Дёрра через его плечо. Первый показал на машину. «Ты помнишь картинку, которую нам тогда показал мистер Джайлз?» — продолжал он возбуждённо. «Это он! Вот те крест! Он очень похож, да? Пора, Лютер! Пришло время, о котором говорят. Когда он вернётся, второй вернётся тоже!» Второй старик дёрнул его за пиджак. «Погоди-ка, Сет. Не спеши особенно. Спроси у него про условный знак». "Знак", воскликнул тот. "У тебя есть условный знак, незнакомец". Дёрту, который никогда в жизни не встречался с подобными созданиями, стало не по себе. Потребовалось немало усилий, чтобы не показать отвращения, но он не мог скрыть надменности, прозвучавшей в его голосе. "Я ищу следы старых индийских семей", кратко сказал он. "Здесь ни одного индейца не осталось", ответил тот, кого звали Лютер. Джордж решил вкратце объяснить ситуацию. Он не ожидал найти здесь индейцев, но он думал обнаружить одну-две семьи от смешанного брака. Он объяснил это и сейчас самые простые слова, чувствуя себя очень неуютно под пристальным взглядом Сэтта. "Как говоришь, его звали Лютер?" вдруг спросил он. "Биллингтон, вот как. Твоё имя Биллингтон?" дерзко спросил Сэтт. "Мой прапрадед звался Илия Биллингтон. ответил дёрт. Так, а что касается этих семей? Не успел он произнести имя, как поведение обоих стариков совершенно изменилось. Из простых любопытствующих обователей они превратились в чуть ли не враболибно заискивающих слуг. Езжайте по дороге к олощине и остановитесь у первого дома на этой стороне родниковой олощины. В нём живут епископы. В них индейская кровь, а может быть, обнаружите и что-нибудь ещё, о чём не спрашивали. И уезжайте оттуда до того, как закричит казадой или заквакает лягушки, а то непременно заплутаете и начнёте слышать странные шорохи и разговоры. Конечно, вас кровь в биллингтонов, и вам это может всё равно, но я обязан предупредить, хотя вы и не спрашивали об этом. А где дорога к родниковой лощине? спросил Джерт. Второй поворот и следите, куда идёт дорога, далеко не заезжайте. Это будет первый дом на этой стороне родниковой лощины. Если миссис Би숍 дома, она наверняка расскажет вам то, что вы хотите знать. Дёрту хотелось уехать тотчас же. Его воротило при виде этих стариков, которые не только были неопрятны, но и несли на себе клеймо уродливости с рождения, с их безобразные формы ушей и глазных впадин. Однако его разбирало любопытство. Откуда им известно имя Беллингтона? Вы упомянули Илью Биллингтона, сказал он. Что о нём говорят люди? Извините, если что не так, мы ничего плохого не говорили, поспешно сказал Лютер. Вы ежайте по дороге к лачщине, ежайте. На лице дёрта появилось нетерпеливое выражение. Сэт чуть вышел вперёд и извиняющимся тоном объяснил: Видите ли, вашего прапрадеда очень уважали в наших краях. А у миссис Джайлс был его портрет, нарисованный каким-то её знакомым. И вы выглядите как он, точь в точь. Они все говорили, что Биллингтон вернётся в тот дом в лесу. Дёрту пришлось довольствоваться этим. Он чувствовал, что старики ему не доверяют, но не испытывал опасений насчёт дороги, которую ему они указали. Он легко нашёл поворот, ведущий к родниковой лощине, и проехав между холмами под темнеющим небом, В конце концов добрался до родника, который дал имя Лощине, и повернул туда, где находился дом биഷпов. Через некоторое время он увидел приземистое строение с выцветшей побелкой, как ему показалось вначале, в стиле греческого возрождения, но затем, когда подошёл ближе, он понял, что дом был гораздо старше. На то, что дом принадлежал бишапам, указывала грубо нацарапанная надпись на одном из столбов калитки. Настолько потрёпанная ветрами и дождями, что её с трудом можно было прочитать. Он прошёл по заросшей тропинке, осторожно поднялся на старое крыльцо и постучал в дверь. Душу его наполнили дурные предчувствия, так как место выглядело настолько заброшенным, что казалось нежилым. Но он услышал голос, старческий женский голос, предложивший ему войти и рассказать о своём деле. Он открыл дверь, И в нос ему ударил тошнотворный зловонный запах. В комнате царил мрак. Ставни закрыты, никакого освещения не было. Только благодаря приоткрытой двери ему удалось различить фигуру старой женщины, сгорбившейся в кресле-качалке. Её седые волосы чуть ли не светились в темноте комнаты. "Сядь, незнакомец", сказала она. "Миссис Би숍?" спросил он. Она кивнула, и он С несколькой излишней горячностью начал свой рассказ о том, что ищет потомков старых индейских родов. Ему сказали, что она, возможно, та, кто ему нужен. — Вы не ошиблись, сэр. В моих жилах течёт кровь на роган сеттов. А до этого — вампу наугов, которые были больше, чем индейцы. Она засмеялась старушечьим смехом. — Ты похож на Биллингтона. Похож. Говорят, что да. Сухо сказал он: "Я из рода Билингтонов. Родня Билингтона ходит, ищет, выведывает про индейскую кровь. Значит, вы ищете Квамиса". "Квамиса!" вырвалось у Джёрта. Он сразу сообразил, что каким-то образом судьба Билингтона и его слуги Квамиса известна миссис Би숍. "Да, не знакомц". Ты вздрагиваешь и вскакиваешь, но тебе не зачем искать Квамиса. Он не возвращался. и не вернётся никогда. Он ушёл отсюда и никогда не захочет сюда вернуться. Что вы знаете об Илии Биллингтоне? спросил он резко. Спрашивай, спрашивай. Я ничего не знаю, кроме того, что у нас передаётся из поколения в поколение. Или я знал больше, чем простой смертный? Она вновь рассмеялась ворчливым старческим смехом. Он знал больше, чем положено человеку. Магию и старое письмо Мудрым человеком был Илья Беллингтон. У вас хорошая кровь, способности к некоторым вещам. Кстати, ты не бывал ещё у вдовы старого Джайлза? У неё есть портрет. По тому-то я и узнал о тебя. Ну а тебе не сделать с того, что делал Илья. И помни: не трожь камень и держи дверь запертой, чтобы те снаружи не вошли. По мере того, как старуха говорила, Странное чувство опасности начало заползать в душу Амброза Дёрта. Дело, за которым он взялся с таким энтузиазмом, выйдя из царства выцветших старых книг и газет в земной реальный мир, если эту старую деревушку позволительно считать таковой, начало обретать черты не только зловещей, но и незаменной беды. В старой ведьме, окутанной темнотой, которая успешно скрывала её черты Дёрта, но позволяла ей видеть его, и подобно двум старикам в деревне, обнаружить его сходство с ледио Биллингтоном, ему стало мерещиться нечто демоническое. Её старческий смех был почти непристоен. Тонкий звук, подобный тем, что издают летучие мыши. Её слова, выговариваемые так небрежно, казались дёрто, который вообще-то не был мнительным, наполненными странным и ужасным смыслом, и он не мог отрешиться от новых пугающих ощущений, хотя по натуре не был легковерным. Слушая её, он говорил себе, мол, где же ещё бы товать столь странным концепциям и суевериям, как не в такой глуши, как Масачусетские холмы. Однако дело было явно не в суевериях. От миссис Бیشэ происходила убеждённость в скрытом знании и в добавок к этим беспокоившее его чувство тайного, чуть ли не презрительного превосходства. В чём они подозревали моего прапрадеда? Вы не знаете? Колдовство Потворство дьяволу? Она опять захихикала. Хуже. Что-то такое, чего никто не может объяснить, но это не трогало Илью, когда бродила по холмам и вопила, и устраивала всю эту адскую музыку. Или я звал его, и оно приходило. Или я целал его, и оно уходило. Оно ушло туда, где ждёт, таится Выжидает своего часа уже 100 лет, чтобы открылась дверь и оно могло выйти и опять гулять среди холмов. Туманные объяснения старухи звучали знакомо. Дёрт знал кое-что о колдовстве и демонах, и всё же в её словах было что-то далёкое даже от этого. Месье Бисшеп, вы когда-нибудь слышали о Мисквамакусе? Он был великий мудрец из племени Вампанаугов. Я слыхала о нём от дедушки. И этот мудрец, мистер Би숍. О, можете не спрашивать. Он знал. Беллингтоны были и в его время. Вы прекрасно знаете. Мне не зачем вам рассказывать. Я старая женщина. Скоро уже меня не будет на земле. Мне не страшно говорить, но вы всё найдёте в книгах. В каких книгах? В книгах вашего прапрадедушки. Вы всё найдёте там. Если вы умеете их читать, они скажут вам, как это отвечало с холма, и как оно вышло из воздуха, как бы прилетело со звёзд. Но у вас не получится, как у него. А если получится, помилует ли вас тот, чьё имя нельзя называть? Он ждёт снаружи и полон сил, как будто его послали обратно только вчера. Для этих вещей нет такого понятия, как «время». И такого как пространство тоже нет. Я бедная женщина, я старая женщина. Я недолго пробуду на земле, но я вам говорю, я вижу их тени вокруг вас, где вы сидите. Они порхают и порят вокруг и ждут. Не вздумайте выходить и кричать среди холмов. Дёрц слушал с возрастающим беспокойством. У него по спине поползли мурашки. Сама старуха обстановка, звук её голоса, всё было жутким. Несмотря на то, что он находился в стенах этого старого дома, Дёрд почувствовал давящее и зловещее вторжение тьмы и нависающие над ним ужасные тайны холмов, увенчанных камнями. У него появилась жуткая и непонятная уверенность в том, что нечто смотрит на него, как если бы старики из Данвича следовали за ним вместе с огромной молчаливой компанией за их спинами. Подслушивая разговор, вдруг комната показалась ему наполненной живыми существами. И в мгновение, когда дёррт попал в ловушку своего воображения, голос старухи вновь сменился ужасным старческим хихиканьем. Он резко встал. Чувство отвращения, которое он испытывал, видимо, передалось старой карге. Её хихиканье сразу оборвалось, а голос зазвучал подобострастно и жалобно. Не делайте мне вреда, хозяин. Я старая женщина, и мне недолго осталось жить на этой земле. Столь явное свидетельство того, что его боятся, странно позабавило и одновременно встревожило Дёрта. Он не привык к короболепию, и это подобострастное отношение несло в себе что-то тошнотворно пугающее, чуждое его натуре. Он знал, что причина тому не страх перед ним, а легенды о старом Илии, и это было Вдвойне отвратительно. Где я могу найти миссис Джайлс? коротко спросил он. На другом конце Данвича, она живёт одна с сыном, говорят, что он немножко тронутый. Не успел он ступить на крыльцо, как опять услышал за спиной мерзкое хихиканье миссис Би숍. Преодолевая отвращение, он остановился и прислушался. Хихиканье постепенно уступило место бормотанию, но к величайшему удивлению Дёрта Старая карге говорила не на английском, а на каком-то гортанном языке, звучавшем безмерно пугающе в заросшей долине среди холмов. Он слушал несколько рабев, но с возрастающим любопытством, стараясь запомнить то, что бормотала старуха. Он примерно определил, что эти звуки являлись сочетанием хрюкающих слогов и предыхательных согласных. Это было ни на что не похоже. Он даже попытался записать их на обратной стороне конверта извлечённого из кармана, но перечитав написанное, он осознал, что перевести эту галиматию невозможно. Нг г га шогот я не ярлато, не ярлато теп ёксотот нян я. -н -я Бормотание продолжалось ещё некоторое время, но он бросил записывать, так как это было простое повторение и перестановка примитивных слогов. Смотря на свои записи, Дюарт был совершенно сбит с толку. Женщина явно была почти неграмотной, суеверной и доверчивой, но эти странные образчики-фонетики предполагали знание какого-то иностранного языка, и, исходя из опыта своей учебы в колледже, Дюарт был почти уверен, что они имели не индейское происхождение. Он с некоторым сожалению подумал о том, что вместо того, чтобы больше узнать о своем предке, Он, похоже, всё глубже погружался в водоворот тайны, или вернее, тайн. Отрывочные речи миссис Би숍 задавали новые загадки, которые казались никак не связанными с другими вещами, за исключением туманного намёка на Элию Биллингтона или, по крайней мере, на само имя Биллингтон, как если бы это был химический катализатор, заставляющий выпадать в осадок левинг воспоминаний, значение и смысл которых Нельзя было уловить из-за отсутствия общей конструкции. Он аккуратно сложил конверт, чтобы не помять свои записи, сунул его опять в карман. Теперь, когда в доме наступила тишина, сравнимая с утихшим ветром в кронах деревьев рощы у дома, он направился к машине и поехал обратно по дороге, по которой приехал, через деревню, где тёмные молчаливые фигуры скрытно и пристально наблюдали за ним из окон и дверных проёмов. Туда, где, как он полагал, находился дом миссис Джайлс. На другом конце Данвича, как туманно выразилась миссис Бишоп, стояли три дома, подходящих под это определение. Он попытал счастье в среднем, но на стук никто не ответил. Тогда он отправился к последнему из трёх в длинном ряду, соответствовавшим трём кварталам Архема. Его приближение не прошло незамеченным. Едва он повернул к третьему дому, Как большая сгорбленная мужская фигура выскочила из кустов рощ вдоль дороги и побежала к дому громко крича: "Ма-ма, он идёт!" Дверь открылась и поглотила его. Дёрт, размышляя о растущих свидетельствах упадка и вырождения в этой богом забытой деревушке, решительно последовал за ним. Крыльца не было. Дверь находилась точно в середине унылой некрашеной стены. Дом выглядел хуже сарая. почти отталкивая свое нищетой и убогостью джорт постучал дверь открылась и он увидел женщину миссис джайлс он приподнял шляпу она побледнела он почувствовал ее ирресккую досаду но решил не отступать любопытство было сильнее я не хотел напугать вас продолжал он правда я не мог не заметить что мое появление пугает жителей данвича миссис биша она тоже напугала Но она оказалась настолько любезной, что сказала мне, кого я ей напоминаю, моего прапрапрадеда. Она сказала также, что у вас есть портрет, который я могу посмотреть. Миссис Джайлс отступила назад, и её длинное узкое лицо было уже не таким мертвенно-бледным. У уголком глаза Дёрд заметил, что рука, которую она держала под своим фартуком, сжимала крошечную фигурку. Он видел её только в одном мгновении, когда сквозняк приподнял фартук. Но и этого было достаточно, чтобы узнать в ней что-то родственное колдовским амулетам, найденным в германском Шварцвальде, в некоторых частях Венгрии и на Балканах, амулет, охраняющий от духов. "Не вздумай пустить его, ма. Мой сын не привык к чужим людям", сказала миссис Джелс. "Если вы немножко посидите, я достану картинку". Она была нарисована много лет назад и перешла ко мне от моего отца. Дёрд поблагодарил и сел. Она исчезла в другой комнате, где, как он слышал, она пыталась успокоить своего сына, чей испуг был ещё одним подтверждением общего отношения к нему в Данвиче. Но, возможно, так относились вообще ко всем чужакам, забредавшим в давно всеми брошенную и забытую страну холмов. Миссис Джайлс вернулась и сунула рисунок ему в руки. Он был грубым, но выразительным. Даже Дюарт был поражен. Ведь, учитывая, что художник, выполнивший портрет более века назад, не был профессионалом, чувствовалось явное сходство между Дюартом и его прапрапрадедом. На грубом графическом наброске узнавались та же квадратная челюсть, те же внимательные глаза, тот же римский нос, хотя у носа или и Биллингтона на левой стороне была бородавка, а его брови были более кустистыми. Но ведь он... подумал зачарованный Дюарт, был намного старше. — Вы могли бы быть его сыном, — сказала миссис Джайлс. — У нас дома нет его изображений, — объяснил Дюарт. — Мне очень хотелось увидеть, какой он. — Можете взять, если хотите. Первым порывом Дюарта было принять этот дар, но он сознавал, что, как мало он не значил для нее, портрет имел сам по себе ценность тем впечатлениям, которая производила на других. Держать его у себя Дёрто было не зачем. Он покачал головой, не отрывая взгляда от рисунка, впитывая в себя каждую чёрточку внешности своего прапрапрадеда, затем вернул ей и серьёзным видом поблагодарил. Осторожно, явно колеблясь, мальчик-переросток прокрался в комнату и теперь стоял на пороге, готовый сразу сбежать при малейшем проявлении неприязни со стороны Дёрта. Дёрцкаль взглянул по нему взглядом и увидел, что это был не мальчик, а мужчина лет 30. Его нечёсанные волосы обрамляли безумное лицо, глаза испуганно и зачарованно смотрели на Дёрца. Миссис Джайлс тихо стояла, ожидая, что он будет делать дальше. Она явно хотела, чтобы он ушёл. Он сразу встал, при этом движении сын хозяйки убежал внутрь дома. Поблагодарил её вновь и вышел, отметив про себя, что всё время, пока он был в помещении, женщина так и не выпустила из рук амулета, защищающего от злых чар или какую-то другую вещь, которую она сжимала под фартуком с такой решительностью. Теперь ему ничего не оставалось, как оставить Данвичскую округу. Он делал это без сожаления, несмотря на разочарование, которое его постигло. Хотя портрет его предка, нарисованный с натуры, был, по крайней мере, частичной компенсацией за потраченное время и усилия, и всё же его вылазка в эти места поселила в нём необъяснимое чувство беспокойства, в сочетании с каким-то физическим отвращением, которое, видимо, коренилось не только в противном привкусе, остававшемся от бросающегося в глаза запустения и вырождения региона. Он не мог себе этого объяснить. Сами по себе жители Данвича были отталкивающими. Это была явно какая-то особая раса, со всеми признаками врождённых уродств и физиологических аномалий. Взять хотя бы поразительно плоские уши, так тесно прижатые к голове, выступающие и расширяющиеся к низу, как у летучих мышей, бесцветные выпученные глаза, почти рыбы, широкие дряблые рты, напоминающие лягушачьи. Но не только люди и местность произвели на него такое тягостное впечатление. Было ещё что-то, нечто присущее самой атмосфере этих мест, невероятно древнее и зловещее, предполагающее кошмарные, богопротивные и невероятные вещи. Страх и ужас, смешанные с отвращением, казалось, стали осязаемыми, а лицетвориились вскрыты от глаз долине. Похоть, жестокость и отчаяние превратились в неотъемлемую часть существования. Насилие, злоба и извращение стали образом жизни. И над всем этим царило проклятие безумия, поражавшего всех без исключения. Безумие окружающей среды, которое было тем более пугающим, что с самого момента рождения подавляло человеческую волю. Отвращение дёрта имело и другую причину. Он был неприятно поражён явным страхом жителей Данвича перед его персоной. Как ни пытался он убедить себя, что это был их обычный страх перед всеми пришельцами, он знал, они боялись его, потому что он был похож на Илью Беллингтона. И потом это непонятное предположение этого старого бездельника, Сэта, который крикнул своему товарищу Лютеру, что он пришёл с такой очевидной серьёзностью, что было ясно, оба действительно верили. Или Эбеллингтон может вернуться и вернётся в места, которые он покинул, чтобы умереть естественной смертью в Англии более века назад. Джордж ехал домой, почти не замечая нависшей темноты бесконечных холмов, сумрачных долин и хмурящихся облаков, слабого мерцания мискатоника, отражавшего узкий просвет неба. Он перебирал в уме тысячи возможностей, сотни путей расследования и вдобавок Как мне странно чувствовалось что-то скрытое за его сиюминутными заботами, растущее убеждение в том, что он должен оставит всякие дальнейшие попытки узнать, почему Илия Бэллингтон внушал такой страх не только невежественному дегенерату, потомку жителей Данвича своего времени, но и белым людям, образованным и не очень, среди которых он когда-то жил. На следующий день Дёрд был вызван в Бостон своим кузеном, Стивеном Бойцом. которому была доставлена последняя партия его вещей из Англии. Поэтому он провёл 2 дня в этом городе, занимаясь перевозкой скарба в дом недалеко от Эльсбергской дороги за Архамом. На третий день он был в основном занят тем, что открывал упаковочные ящики и контейнеры и расставлял содержимое по всему дому. С последней партии пришёл и набор инструкций данных ему матерью, которые они перешли от Элией Беллингтона. После своих недавних расследований Джорто особенно не терпелось посмотреть вновь этот документ. Поэтому, разобравшись наконец со всеми более крупными предметами, он взялся искать его, помня, что когда его мать передала ему инструкции, они были запечатаны в большом конверте из ма닐ской бумаги, на котором рукой её отца было проставлено её имя. Он истратил почти час, роясь в различных документах и какой-то подборке писем, пока не нашёл необходимый коричневатый конверт. Я сразу сорвал печать, которую его мать поставила, прочитав ему инструкции за 2 недели до своей смерти, случившейся несколько лет назад. Он решил, что это не был оригинальный документ, собственноручно написанный Ильёй, а копия, сделанная, возможно, Лааном уже в старости. Если так, то инструкциям, которые он держал в руках, было значительно меньше 100 лет. Однако там стояла подпись Ильи, и было сомнительно, что был он взялся что-то изменить. Джордж перенёс кофейник в кабинет и, потягивая кофе, разложил перед собой инструкции и начал читать. Документ не был датирован, но текст, написанный ясным разборчивым почерком, читался без труда. Что касается американской собственности в штате Массачусетс, то я заклинаю всех, кто будет после меня, что упомянутую собственность цели сообразнее всего хранить в семье по причинам, которые лучше не знать. Хотя я считаю маловероятным, что кто-то опять отправится к берегам Америки, но если такое всё же случится, я заклинаю того, кто вступит в эту собственность, соблюдать определённые правила, смысл которых обнаружится в книгах, оставленных в доме, известном как Дом Беллингтона в лесу, известном под именем Беллингтоновая роща, а именно Он не должен останавливать течение воды вокруг острова, где находится башня, не должен трогать башню, не должен просить камни, не должен открывать дверь, ведущую в незнакомое ему время и место, не должен ни приглашать того, кто таится у порога, ни взывать к холмам, не должен беспокоить лягушек, в особенности жаб, в болоте между башней и домом. ни летающих светляков, ни козадоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. Не должен пытаться изменить или переделать окно каким-либо образом. Не должен продавать или другим каким-либо образом распоряжаться собственностью без внесения специальной статьи, оговаривающей, что ни остров, ни башня, ни окно не должны подвергаться каким-либо изменениям, за исключением того, что вышеуказанное может быть разрушено». Подпись была полностью скопирована Илияфиниас Биллнгтон. В свете уже имевшейся у него информации, как ни отрывочна она была, этот сравнительно краткий документ был далеко не пустячным. Дёрту довольно трудно было объяснить себе беспокойство про пропрадеда за башню, которая несомненно была той самой башней, которую он обследовал, за участок болота и окно, которое тоже наверняка было тем окном в кабинете. Дёрт с интересом посмотрел на окно, пытаясь определить, почему оно требовало такого осторожного обращения. Узор был интересным. Он состоял из концентрических кругов с лучами, расходящимися из центра, а разноцветное стекло, обрамлявшее центральную часть, делало её особенно яркой сейчас, когда на него перпендикулярно падали лучи после полуденного солнца. Глядя на него, он заметил чрезвычайно интересную вещь, Оказалось, что круги двигались, вращались, линии лучей дрожали и извивались. На окне начинало образовываться нечто вроде портрета или какой-то сцены. Дёрт зажмурил глаза и потряс головой, пытаясь стряхнуть наваждение, затем снова поднял взгляд. Ничего странного не было. Окно было на месте. Однако мгновенное впечатление было таким ярким, что Дёрт не мог не почувствовать, что он либо переутомился, либо выпил слишком много кофе, а может быть и то и другое. Ибо он принадлежал к той породе людей, которые могут постепенно выпить весь кофейник, предпочтительно без молока, но с обильным количеством сахара. Он отложил документы и отнёс кофейник в кухню. Возвратившись, он опять посмотрел на витраж. Теперь в кабинете стало сумеречно. Солнце за чередой деревьев уходило к западу, и окно было освещено пламенеющим бронзово-золотистым светом. Возможно, думал про себя Дёрд, что в этот час солнечный свет мог сыграть со мной такую шутку, вызвав игру воображения. Он оторвал взгляд от окна и спокойно продолжил свою работу. Положил инструкции в манельский конверт, убрал его на место в стопке документов и стал дальше приводить в порядок ящики и коробки с письмами и другими бумагами. За этим занятием он провёл сумеречный час. Закончив эту весьма утомительную работу, он потушил лампу и зажёг небольшой обрав в кухне. Он намеревался выйти на короткую прогулку, так как вечер был хороший и мягкий. От травы или кустов, горевших где-то около архама, поднимался лёгкий дымок. На западе низко висела пребывавшая луна. Но когда он шёл через весь дом к выходу и проходил через кабинет, ему опять бросился в глаза витраж окна. Он остановился как вкопанный. Благодаря какой-то игре света на стёклах в окне, образовалось изображение уродливой головы. Дёрр стоял как зачарованный. Он мог различить глаза или глазные ямы, и то, что определённо было чем-то вроде рта, а также огромный куполоподобный лоб. Однако на этом сходство с человеком кончалось, и туманные очертания формировали изображение, напоминавшее отвратительные щупальца. На этот раз Сколько Дёрт ни зажмуривал и не протирал глаза, ужасное уродливое существо не исчезало. Сначала солнце, теперь луна, подумал Дёрт, рассудив, что его прапрапрад дед специально заказал окно с подобной конструкцией. Однако это очевидное объяснение его не удовлетворило. Он подвинул стул к полкам книжного шкафа, находившегося под окном, со стула взобрался на самый верх добротного шкафа и встал перед окном, Намереваясь осмотреть каждое стекло, но едва он сделал это, как всё окно оказалось ожило, как если бы лунный свет превратился в колдовской огонь, а призрачные чертания вдруг наполнились злобной жизнью. Иллюзия исчезла так же быстро, как и появилась. Он испытал некоторое потрясение, но не боль. К счастью, центральный круг окна, напротив которого он стоял, был из обычного прозрачного стекла. И оттуда на него глядела луна. А между окном и луной странно белое возвышалась башня, стоявшая в ущелье, окружённая высокими и тёмными деревьями и различимая только через этот прозрачный участок стекла, туманно мерцая в тусклом свете луны. Он напряг зрение. То ли у него действительно что-то было не в порядке с глазами, то ли он всё же увидел нечто тёмное и неопределённое вокруг башни. ни у основания, которого он не мог видеть, а у конической крыши. Джордж попытался стряхнуть с себя наваждение. Конечно, лунный свет и, возможно, поры, поднимавшиеся из болота за домом, могли формировать самые необычные сочетания образов. Однако он был встревожен. Он слез с книжного шкафа и, подойдя к порогу кабинета, оглянулся. Окно слабо светилось, и больше ничего. По мере того, как он смотрел на него, свечение ослабевало. Это соответствовало удаляющемуся свету луны, и Дёрд почувствовал некоторое облегчение. Разумеется, вал впечатлений, обрушившихся на него этим вечером, вполне мог поколебать его душевное равновесие, но он убеждал себя в том, что необъяснимые инструкции прапрапрадеда также послужили тому, чтобы привести его в такое состояние. Он вышел на прогулку, как и планировал, Но из этой темноты, наступавшей по мере того, как исчезала луна, он пошёл не в лес, а вдоль дороги, ведущей к Эльсбергскому бальшаку. Однако Дьорт постоянно казалось, что он не один, что за ним следят, и он время от времени посматривал украдкой на деревья, за которыми могло быть какое-то животное или светящиеся глаза, выдающие его присутствие. Теперь, после захода луны, над головой Дьорта всё ярче светили звёзды. Он вышел на Элсбергский большак. Вид и шум проносившихся машин действовал на него успокаивающе. Он думал о том, что нельзя быть всё время одному, и надо как-нибудь побыстрее пригласить своего кузена Стивена Бейтса приехать и провести с ним пару недель. Стоя у дороги, он увидел слабое оранжевое свечение на горизонте, поднимавшееся в направлении Данвича, и ему показалось, что он слышит звуки перепуганных голосов. Он решил, что там загорелось какое-нибудь старое ветхое здание, и наблюдал за свечением, пока оно не ослабло. Затем он повернулся и пошёл тем же путём обратно. Ночью он проснулся, охваченный сознанием того, что за ним кто-то следит, но чувство, что этот кто-то не желает ему зла. Он спал беспокойно и, проснувшись, не чувствовал себя отдохнувшим, как если бы он вообще не спал, а большую часть ночи провёл на ногах. Одежда Аккуратно сложенная им на столе перед тем, как лечь спать, была в беспорядке, хотя он не помнил, чтобы вставал среди ночи и брал её. В доме не было электричества. Идорти мил маленький радиоприёмник на батарейках, которым он пользовался очень экономно и изредка, чтобы послушать музыку, но довольно регулярно слушал программы новостей, особенно утреннее повторение передачи из Британской империи, пробуждавшее его затаённую ностальгию ударами колокола Биг-Бена. возвращавшая его в Лондон с его желтыми туманами, древними строениями, причудливыми переулками и живописными проездами. В передаче предшествовали краткие новости о текущих событиях в стране и штате, передававшиеся из Бостона. И этим утром, когда Дюарт включил приемник, чтобы услышать новости из Лондона, в эфире все еще шла передача новостей штата. Сообщалось о каком-то преступлении. Дюарт слушал невнимательно и... И несколько нетерпеливо. Тело обнаружено час назад. Ко времени начала нашей передачи труп ещё не был опознан, но похоже, что это житель сельской местности. Вскрытия ещё не проводилось, но тело сильно искалечено, как будто волны били его долгое время о скалы. Однако, поскольку тело было обнаружено на берегу, вне досягаемости волн и было сухим, преступление, по-видимому, произошло на суше. Тело выглядит так, как будто оно было сброшено с пролетающего самолёта. Один из участников медицинской экспертизы указал на определённое сходство этого убийства с почерком ряда преступлений, совершённых в этом регионе более 100 лет назад. Видимо, это было последнее сообщение из сводки местных новостей, так как диктор сразу же объявил передачу из Лондона, которая, разумеется, должна была вестись в записе из Нью-Йорка. Но сообщение об этом преступлении, совершённом в здешних местах, чрезвычайно подействовало на Дёрта. Обычно в силу особенностей его натуры такие вещи его мало впечатляли, хотя он и питал некоторый интерес к криминалистике. Но тут у него появилось пугающее предчувствие, почти уверенность, что за этим преступлением последует цепь аналогичных преступлений в стиле Джека Потрошителя в Лондоне или Убийств Тропмана. Он почти не слушал передачу из Лондона. Он размышлял о том, что стал более чувствительным к настроениям, атмосфере, событиям с тех пор, как переселился в Америку. Ему хотелось знать, как и отом потерял своё прежнее неизменное хладнокровие. Этим утром он намеревался ещё раз посмотреть инструкции своего прапрадеда. Позавтракав, он вновь достал конверт из манилиской бумаги и принялся за работу, пытаясь извлечь из написанного какой-то смысл. Он начал обдумывать эти то ли правила, то ли указания. Он не мог остановить течение воды, потому что вода уже давно не текла вокруг острова с башней. А насчёт того, чтобы не трогать башню, так он уже тронул её, вынув вставленный туда камень. Но что чёрт возьми имел в виду Илия, заклинаю его, не просить камня? Какие камни? Дёрту ничего не приходило на ум. Разве что эти осколки, напоминавшие ему о Стоунхендже. Если Билингтон писал об этих камнях, то как же он представлял себе, что кто-то может их просить, как будто они мыслящие существа? Он не мог этого понять. Может быть, кузен Стивен Бейтс объяснит, когда приедет, если Дёрт не забудет ему это показать. Он продолжил чтение. А какой двери говорит про пропрадит? В сущности, Всё завещание было головоломкой. Он не должен открывать дверь, ведущую в незнакомое ему время и место, приглашать того, кто таится у порога, взывать к холмам. Что могло быть более необъяснимым? Напрашивается вывод, что нынешнее время, настоящее, было незнакомо Ильи, — думал Дюарт. — Может быть, Илья имел в виду, что Дюарт, живущий в настоящем, не должен был пытаться что-либо узнать о времени, в котором жил Илья. Это оказалось очевидным, но если так, то нужно учитывать, что Илья подразумевал нечто совершенно другое под незнакомым местом. Тот, кто таится у порога, звучало зловеще. Идиор-то без всяких шуток представлял себе, что появление таящегося у порога должно сопровождаться боем цимбал и горластыми раскатами грома. Какой порог!» Кто таится? И наконец, что чёрт возьми имел в виду Илья, заклиная своего наследника не взывать к холмам? Дёрд представил себе, как он или ещё кто-то стоит в лесу и взывает к холмам. Это трудно вообразить даже в шутку. В этом есть что-то нелепо абсурдное. Это тоже надо показать кузену Стивену. Он перешёл к третьему заклинанию. У него не было никакого желания или склонности тревожить лягушек, светляков или козадоев, так что в этом отношении он вряд ли нарушит инструкцию. Но чтобы не оставлять свои замки и запоры? О, небо! Существовало ли когда-нибудь что-либо более бестолковое, неясное и двусмысленное? Какие замки? Какие запоры? Поистине, прапрадедушка говорил загадками. Да и хотел ли он, чтобы его наследник искал объяснение этим загадкам? И если да... То как не подчиниться его просьбам заклинанием и ждать, что что-то произойдёт, это не казалось дёрту ни мудрым, ни эффективным. Он опять отложил документ. В нём росло негодование. Куда ни кинь, всё до клин. Чем больше он узнавал, тем больше заходил в тупик. Была совершенно невозможно сделать какие-либо выводы из собранной информации, разве что догадаться, что старый сварливый Илья явно занимался деятельностью, которую не одобряли местные жители. У Дюарта даже появилась мысль, что дело может быть в контрабанде, переплавляемой, допустим, вверх по течению Мискотоника и его притоком к башне. Большую часть оставшегося дня Дюарт занимался грузом, который он распаковывал днём раньше. Нужно было заполнить бланки, заплатить по счетам и всё проверить. Проглядывая список, написанный почерком его матери, список её вещей, который он раньше никогда не видел, он дошёл до пункта, помеченного: "Пакет с письмами бишепа к и ФБ". Имя би숍 вновь напомнило ему о старой ведьме из Данвича. Пакет оказался под рукой. На нём была надпись: "Письма бишепа", сделанная незнакомыми ему неразборчивыми каракулями. но абсолютно недвусмысленно. Он открыл пакет, в котором лежали четыре письма без конвертов, как было принято много десятилетия назад. На них не было марок, зато стоял штамп об оплате почтового сбора и остатки сломанных печатей. Письма были пронумерованы тем же почерком и лежали согласно порядковым номерам. Дёррт осторожно открыл первое письмо. Все письма были на добротной бумаге и написаны очень мелким почерком. к которому нелегко было привыкнуть. Он просмотрел письма по очереди в поисках года написания, но ничего не нашёл. Он откинулся в кресле и начал их читать по порядку. Её Данич, 27 апреля. Досточтимый друг, что касается дел, о которых у нас был известный разговор, то вчера ночью видел существо, имевшее внешность такую, как мы искали, с крыльями из тёмного вещества, и как бы змеями, выползающими из его тела, но прикреплёнными к нему. Я зазвал его к холму и заключил его в круге, но с большим трудом и мучением, так что могло показаться, что круг недостаточно могуществен, чтобы удержать подобных тварей достаточно долго. Я пытался разговаривать с ним, но не очень успешно, хотя из того, что оно лопотало, Следует, что оно из кадата в холодной пустоши, что рядом с плато Ленг, упомянутым в вашей книге. Разные люди видели огонь на холме и говорили об этом. И один из них по имени Вилбур Коури может наделать бед, он много о себе мнит и по натуре очень любопытный. «Горе ему, если он придёт к холму, когда я там, но я не сомневаюсь, что он не придёт». Я очень хочу и желаю больше узнать об этих делах, в которых мастером был ваш благородный предок Ричард Б, чьё имя останется навсегда высеченным на камнях для Йоксотота и всех великих древних. Душа моя радуется, что вы опять в наших местах, и я надеюсь навестить вас, как только я возвращу себе моего скокуна, ибо я не хотел бы ездить на ком либо другом. Я слышал ровно неделю назад ночью сильный крик и вопли из леса и подумал: наверное, вы вернулись в свой дом. Я скоро навещу вас, если вам удобно. Я остаюсь, сэр, ваш верный слуга, Джонатан Б. Прочитав первое письмо, Дёррт немедленно принялся за второе. Нью-Данич, 17 мая. Мой благородный друг, я получил вашу записку Я опечален, что мои скромные усилия создали трудности для вас и для нас, и для всех тех, кто служит тому, чьё имя нельзя называть, или всем великим вместе. Но так уж произошло, что назойливый дурак Вилбур Кори всё же захватил меня в расплох у камней во время моих занятий и закричал, что я колдун, и мне придётся худо, если он обо мне расскажет. Тогда я, будучи весьма возмущён, напустил на него то, с чем я беседовал. И он был разорван и окровавлен, и взят с моих глаз туда, откуда это пришло, и куда его унесло, не ведаю, но знаю лишь, что его больше не увидят в этих краях, и он не сможет рассказать, что видел и слышал. Признаюсь, что я был весьма напуган этой сценой, и тем более, что не знаю, как те снаружи смотрят на нас. Думаю, что они благодарны нам за то, что мы предоставляем им этот проход. Ибо я весьма страшусь, что другие могут таиться и ждать там, что имею причину верить этому, так как недавно вечером изменил слова, что в вашей книге, и скоро увидел нечто поистине ужасное в привычном месте, огромную тварь, формы которой всё время менялись так, что видеть это было невыносимо. И эту тварь сопровождали меньшие существа, игравшие на инструментах с кожжих флейтами, Музыка весьма странная и не похожая на то, что я прежде слышал. Видя и слыша это, я остановился в смущении и тем заставил названное привидение исчезнуть. Что это могло быть, я не знаю, и в книге ничего об этом не говорится, если это не был какой-то демон из Ира или из-за пределов Награ, что лежит на дальней стороне когда-то в холодной пустоши. Я прошу вашего мнения и вашего совета, ибо не хочу уйти, не завершив этот поиск. Надеюсь, что смогу вскоре увидеть вас. Остаюсь, сэр, ваш верный слуга по знаку Киша, Джонатан Б. Очевидно, между этим письмом и третьим был достаточно большой промежуток времени, так как, хотя последняя не имела даты, указание на погоду говорило о разрыве по меньшей мере в полгода. Нью-Даничь. Благородный брат, я весьма спешу объяснить, на что я наткнулся вчера ночью в снегу. Это были большие следы ног, вернее, мне не следует говорить ног, ибо они были более похожи на следы лап с когтями чудовищного размера, диаметром значительно больше фута и длиной ещё большей, может быть, фута 2. Они имели перепончатый вид, по крайней мере, частично, и всё в целом в высшей степени таинственно и странно». Об одном таком отпечатке сообщил Олни Бауэн, который был в лесу, охотясь на куропаток, и, вернувшись, рассказал об этом, но никто ему не верил, кроме меня. Не привлекая внимания к себе, я слушал и узнал, где он видел следы, а затем пошёл туда сам, чтобы удостовериться. Увидев первый же след, я вдруг почувствовал, что другие подобные можно найти глубже в лесу, впрочем, вскоре и убедился. Я набрёл на великое их множество у камней, но не видел каких-либо живых существ. Осмотрев же следы, разсудил, что они, судя по всему, оставлены крылатыми тварями. Я обошёл кругом камни, потом опять по более широкому кругу, пока не наткнулся на следы человека и пошёл по ним. Я увидел, что расстояние между ними стало шире, как если бы тот бежал, что меня расстроило и встревожило, и не зря И босы следы кончались на краю леса, внизу на дальней стороне холма, и в снегу лежало ружьё, несколько перьев куропатки и шапка, по которой я узнал Джэды Дио Тиндела, подростка 14 лет. Распросив о нём этим утром, я выяснил, что он пропал, как я и боялся. После чего я рассудил, что какой-то проход был оставлен, и нечто прошло через него, но не знаю, что это могло быть, и прошу вас, если знаете, указать, где в книге я могу найти заклинание, чтобы отослать его обратно, хотя из количества следов может показаться, что их было несколько, и все они малого размера. Не знаю, видимы они или невидимы, ибо никто их не видел, включая меня. И я особенно хотел бы знать, являются ли они слугами Энн или Йоксатота, или кого другого, и не случалось ли вам встречаться с чем-либо подобным. Я прошу вас поспешить с этим делом, а то как бы эти существа не вершили разбор дальше, ибо они явно питаются кровью, как и другие, и никто не знает, когда они опять придут с той стороны опустошать нас и охотиться на людей, чтобы прокормиться. Йоксо тот не блат син. Джонатан Б. Четвёртое письмо было в некоторых отношениях с самым страшным из всех. Уже первые три письма как бы... Окутал её тёрта смесью изумления, омерзения и страха. Но в четвёртом чувствовался уже невероятный леденящий ужас, который однако был даже не в том, что говорилось, а в том, что подразумевалось. Нью-Данич, 7 апреля. Мой дорогой, досточтимый друг. Готовясь ко сну прошлой ночью, я услышал это подлетевшее к моему окну и звавшее меня по имени. Оно обещало прийти ко мне, но я смело подошёл в темноте к этому окну и выглянул. Не увидев ничего, открыл окно и сразу почувствовал трупный смрад, который был почти непереносимым, и отпрянул. Нечто, пройдя беспрепятственно через окно, коснулось моего лица, и оно было как желе, частично покрытое чешуёй, и тошнотворно-отвратительное настолько, что... что я, кажется, потерял сознание и лежал там, не зная сколько времени. Не успел я закрыть окно и лечь в кровать, как дом начал трястись, будто было землетрясение, и нечто ходило по земле в окрестностях рядом с домом. И опять я слышал, как оно зовёт моё имя, и опять я слышал, как оно называет меня и даёт такой же обед, на что я не дал никакого ответа. Но думал только, что я такого сделал, что сначала крылатые твари, слуги Энн, прошли через проход, оставленный из-за неправильного употребления арабских слов. А теперь это существо, о котором я ничего не знаю, кроме того, что это ходящий по ветрам, известный под несколькими именами, а именно Вендиго, Итака или Лоэгар, которого я никогда не видел и, может быть, не увижу. У меня на душе очень неспокойно». Как бы ни случилось такое, что когда я пойду просить камни и взывать к холмам, то выйдет не Н и не С, а этот другой, который звал моё имя с акцентом неизвестным на этой земле. И если это случится, умоляю вас прийти ночью и закрыть этот вход, чтобы не пришли другие, которые мне нельзя ходить среди людей, ибо зло, вершимое великими древними, слишком велико для таких, как мы. Ибо есть хотя бы старшие боги, если не уничтожены же их, то заключат в этих пространствах и глубинах, куда достигают камни, в те часы, когда светят звёзды и луна. Я уверен, что в смертельной опасности, и я бы возрадовался, если бы это было не так. Но я не слышал, чтобы какая-то тварь на земле называла моё имя ночью. И я очень страшусь, что моё время пришло. Я не прочёл ваше письмо достаточно внимательно, и я неправильно понял ваши слова, ибо неверно истолковал то, что вы написали. Не вызывай то, с чем не можешь совладать, что подразумевает то, что в свою очередь может вызвать что-то такое против тебя, что самые могучие средства окажутся бесполезными. Проси всегда малого, чтобы Великий не ответил на твой зов и не имел власти больше, чем ты. Но если я сделал не то, умоляю вас». Исправить это как можно скорее. Ваш покорный слуга в услужении Н. Джоннтон Б. Джорт долго сидел, обдумывая эти письма. Теперь стало ясно, что пропрадет занимался какими-то дьявольскими делами, в которые он посвятил Джонатана Бишопа из Данвича, недостаточно информировав своего протеже. Джорт пока не мог понять сущности всего этого дела, но, по-видимому, Оно было связано с колдовством и общением с духами умерших. Однако то, что подразумевали эти письма, было одновременно кошмарно и невероятно, и он уже склонен был думать, что они могут быть частью хорошо продуманного розыгрыша. Был только один, хотя и утомительный способ выяснить это. Библиотека Мискотоникского университета в Археме, наверное, еще открыта, И можно просмотреть подшивки архэмских еженедельников, чтобы по возможности узнать имена всех тех, кто исчез или погиб при странных обстоятельствах в период между 1790 и 1815 годами. Ему не хотелось идти. С одной стороны, нужно было ещё проверить вещи по списку, с другой, его не радовала мысль о том, что придётся опять рыться в кипах документов, хотя газеты были небольшого размера. С малым количеством страниц и просмотра не требовало много времени. Скорее он отправился в путь, надеясь проработать всё время до самого вечера, если, конечно, получится. Когда он закончил, был уже поздний час. Он обнаружил то, что искал в газетах за 1807 год, но он нашёл много больше того, что искал. Сжимая губы, чтобы сдержать охвативший его ужас, он составил аккуратный список своих находок. и, едва придя домой, сел за стол и попытался систематизировать и проанализировать обнаруженные факты. Первым было исчезновение Вилбора Коури, за которым последовала пропажа мальчика, Джедедея Тинделла. Затем четыре или пять других исчезновений, происшедших несколько позднее, и, наконец, пропал сам Джонатан Бишоп. Но открытия Дюарта на этом не закончились. Ещё до того, как би숍 исчез, вновь обнаружились Коури и Тиндл. Один в окрестностях Нью-Плимута, другой в Кингс-Порте. Тело Коури было сильно изорвано и поколечено, а у Тиндла не было никаких следов насилия. Но оба были найдены только через несколько месяцев после исчезновения. Эти ужасные находки придавали вес письмам би숍а. Но несмотря на всю эту добавочную информацию, общая канва событий была ещё далеко не ясной, а их значение — таким же неопределённым, как и раньше. Дюарт всё больше думал о своём кузене, Стивене Бэйтсе. Бэйтс был учёным, авторитетом по ранней истории штата Массачусетс. Более того, он имел доступ к самым закрытым архивам и мог помочь Дюарту. В то же время Дюарт почувствовал, что следует быть осторожным, надо продвигаться не спеша и... и вести расследование, по возможности не привлекая других, чтобы не возбудить чьё-либо любопытство. Как к нему пришло это убеждение, он не мог понять. Как будто бы не было причин для такой скрытности. И всё же, как только он начинал думать об этом, он опять упрямо возвращался к мысли, что нужно держать это дело в тайне и иметь всегда на готове какое-нибудь правдоподобное объяснение того, почему он интересуется прошлым. Таким предлогом Легко могло стать его увлечение старинной архитектурой. Он убрал свои газетные находки и пакет с письмами бишепа и отправился спать, глубоко погружённый в свои мысли, пытаясь разрешить головоломки ища объяснение обнаруженным фактам, хотя связи между ними не прослеживалось. Возможно, его беспокойный интерес к событиям вековой давности был причиной того, что этой ночью он увидел сон. Таких снов у него никогда не было. Ему снились огромные птицы, которые дрались и рвали свои жертвы, птицы с ужасно деформированными человекоподобными лицами. Ему снились чудовища. И он видел себя в необычных ролях, в качестве служителя или жреца. Он носил странную одежду и шагал из дома в лес, вокруг болота жаб и светляков, каменной башни. В башне и в окне кабинета мигали огни, как бы подавая сигналы. Он вошёл в круг друидических камней, в тень башни, и смотрел через отверстие, которое он сделал. Затем он воззвал к небесам на ужасной искажённой, ломаной латыни. Он трижды повторил заклинание и нарисовал узоры на песке. И вдруг, как стремительный порыв ветра, какое-то существо ужасного, отталкивающего вида, казалось, поплыло через отверстие в башню и, наполнив её собой, проплыла наружу через дверь, оттолкнув Дьорта в сторону и говоря с ним на безобразно ломаном языке, требуя от него жертвы. После чего Дьорт побежал к кругу камней и направил жуткого гостя в Данвич, в коем направлении тот и отправился. Безформенно жидкий и ужасный видом, наподобие спрута или осьминога, как воздух, проносясь между деревьями, и как вода по склону, наделённый могучими и чудесными свойствами, позволявшим ему казаться частично или полностью невидимым в зависимости от его желания. Ему снилось, что он стоит и прислушивается там в тени башни, и вскоре поднялся такой сладкий для его слуха звук воплей и криков в ночи. Послушав его, он ещё подождал, пока тварь не вернулась, неся в своих щупальцах жертву, и ушла туда, откуда пришла через башню. Наступила тишина, и он тоже вернулся той же дорогой, какой пришёл. и залез в свою постель. Так Дюарт провел ночь. И как бы измученный с нами, он проспал дольше обычного, что и обнаружил, когда наконец проснулся. Он встал с кровати, но сразу же упал назад на кровать, поджав ноги, потому что они болели. Поскольку болей в нижних конечностях у него раньше не было, он стал их осматривать и обнаружил, что подошвы стоп — имели много кровоподтёков и несколько распухли, а лодыжки были в ссадинах и порезах, как будто он продирался через колючие кусты, куманики и шиповника. Он был поражён, но почему-то чувствовал, что это в порядке вещей. Однако он был удивлён тем, что, когда попытался встать опять, это оказалось значительно менее болезненным теперь, когда он ожидал острой боли, потому что первоначальный шок объяснялся не степенью боли, а, скорее, её неожиданностью. С некоторым трудом он сумел надеть носки и туфли и убедился, что теперь может ходить, хотя ноги чуть-чуть побаливали. Но как это случилось? Он сразу решил, что он ходил во сне. Это само по себе было сюрпризом, потому что он раньше не считал себя лунатиком. Более того, он, видимо, ходил из дома в лес, иначе как объяснить все эти синяки и царапины?» Он медленно начал вспоминать свой сон. Он не мог вспомнить всё ясно, но по крайней мере он помнил, что был в башне. Он оделся и вышел из дома, надеясь, если возможно, найти следы своей прогулки в лес. Сначала он ничего не нашёл. Только когда он подошёл к башне, он увидел на песке рядом с кругом разбитых камней отпечаток разутой человеческой ноги, которая наверняка принадлежал ему. Он пошёл по слабо различимому следу в башню и зажёг спичку, чтобы лучше видеть. При слабом свете спички он увидел кое-что ещё. Он зажёг вторую спичку и посмотрел опять. Его мысли смешались от внезапного наплыва тревоги и противоречивых чувств. Он увидел у основания каменных ступеней, частью на лестнице и на песчаном полу, расплывшееся пятно красное, горящее пятно. И ещё до того, как он осторожно пощупал его пальцем, он знал, что это была кровь. Дюард стоял, не отрывая взгляда от пятна, не чувствуя спички, которая, догорев, обожгла ему пальцы. Он хотел зажечь другую, но не мог заставить себя сделать это. Качаясь, он вышел из башни и стоял, прислонившись к стене в тёплых лучах утреннего солнца. Он попытался привести мысли в порядок, Ясно, что он слишком много рылся в прошлом, и это болезненно стимулировало его воображение. В конце концов, башня была всё время открыта. В ней мог укрыться кролик или какое-то другое животное. На него могла напасть ласка, и башня могла стать ареной смертельной схватки. А может быть, сова влетела через отверстие в крыше и сцапала крысу или другую тварь подобных размеров. Хотя следовало признать, что кровавое пятно было слишком велико, и потом не было доказательств, как, например, клочки шерсти или перья, которые бы неопровержимо подтверждали такую версию. Немного подождав, он решительно вернулся в башню и зажёг ещё одну спичку. Он искал что-нибудь, могущее подтвердить его теорию, но тщетно. Не было никаких свидетельств борьбы, который можно было бы объяснить как одну из обычных трагедий природы. Не было и никаких доказательств иного рода. Было просто пятно чего-то, что похоже на кровь, в месте, где такого быть не должно. Дюарт пытался оценить всё спокойно, не связывая это сразу с тем отвратительным сном. А эта связь вспыхнула в сознании, как внезапно распустившийся бутон цветка, В тот мгновение, когда он убедился, что в башне была кровь, нельзя было отрицать, что такое пятно могло образоваться только если кровь пролилась с небольшой высоты с какого-то пролетавшего объекта. Джорту пришлось смириться с этим, скрипя сердце, потому что признав это, ему ничего не оставалось, как признать, что он не может объяснить ни этот факт, ни свой сон. Он не мог объяснить растущее число вроде бы мелких Но чрезвычайно странных происшествий, становившихся всё более регулярными. Он вышел из башни и зашагал обратно вдоль болота мимо леса к дому. Осмотрев простыни, он увидел бурые пятна крови от своих израненных ног. Он чуть ли не жалел о том, что его порезы были недостаточно глубоки, чтобы объяснить ими пятно крови в башне. Но как он ни напрягал своё воображение, это было невозможно. Он сменил постель И приступил к ежедневной прозаической процедуре варки кофе. Он продолжал раздумывать и впервые признался себе, что всё время бросался из одной крайности в другую, в диаметрально противоположных направлениях, как будто у него наступило раздвоение личности. Он подумал, что пора к кузену Стивену Бэйцу или кому-нибудь ещё приехать к нему, чтобы хотя бы временно избавить его от одиночества. Но едва он пришёл к этому выводу, Как обнаружил, что душа его возражает против этого с жаром не свойственным его натуре, в конце концов он убедил себя вновь заняться проверкой вещей прибывших из Англии, воздерживаясь от дальнейшего чтения документов или писем, чтобы не возбуждать опять своего воображения и не переживать ночные кошмары. К полудню он вновь обрёл, как французы говорят, радость жизни до такой степени, что мог следовать обычному распорядку дня. Отложив работу, он включил радио, чтобы послушать музыкальную программу. Но в эфире шла передача новостей. Он слушал без интереса. Какой-то представитель Франции изложил свою концепцию действий в отношении Саарской области. Какой-то британский государственный деятель выступил с поразительно двусмысленным опровержением. Слухи о голоде в России и Китае. Всегда одно и то же, подумал он. Болезнь губернатора штата Массачусетс. Сообщение, полученное по телефону из Аркхома, произнёс диктор Дёртон на Пряксе. По непроверенным пока данным, в Аркхоме исчез человек. Один из жителей Данвича сообщил, что ночью пропал Джейсон Озберн, фермер средних лет, проживающий в округе. По слухам, соседи слышали сильный шум, но объяснить его пока не могут. Мистер Озборн не был богат, жил одиноко, поэтому считают, что это не было похищением с целью выкупа. В каком-то уголке сознания Амброза Дёрта ещё жила надежда, что это просто совпадение. Но он был так встревожен, что буквально сорвался с кушетки, на которой лежал, и лихорадочно выключил приёмник. Затем, почти инстинктивно, он сел писать отчаянное письмо Стивену Бэйцу. объясняя, что ему нужно его общество, и умоляя его приехать во что бы то ни стало. Написав, он сразу отправился на почту, чтобы отослать его, но постоянно чувствовал сильное желание придержать его, подумать, пересмотреть своё положение ещё раз. Преодолевая себя огромным усилием воли, он поехал в Архам и решительно сдал письмо в почтовое отделение города, двускатные крыши и глухие ставни которого — оказалось, смотрели на проезжавшего дёрта, заискивающим, злобный хитраватым взглядом, как старые товарищи, посвящённые в общую жуткую тайну.